Код Давинчи сделано в Ватикане. Сноска 35. Сноска 35. Код Давинчи сделано в Ватикане. Одна из тысяч статей, которые появились у нас после выхода Кода Давинчи. Это не статья параноика, который видит везде в р а ж д е б н ы е за к у л и с н ы е з а м ы с л ы Мне признался редактор крупного религиозного интернет-портала. Действительно, католики выходили на него с просьбой попиарить код Давинчи. Судите сами, кто из ху. Конец носки. То, что скандальная книга код Давинчи и вся к о м п а н и я вокруг нее заказана и режиссирована в Ватикане? А также им в значительной мере исполнено у меня лично не вызывает сомнений. Ниже мне хотелось бы привести доказательства этого тезиса. Во-первых, надо искать мотив преступления. Он есть. Католичество в течение полувека переживает серьезный кризис. Эксперты говорят, что проблема католичества уже не только в пастве, в прихожанах, а точнее в их отсутствии, сколько в монахах. в священниках, в клире, в церквях и соборах попросту некому служить. Католичество требует от священнослужителей целибата, а это значит, что воспитание священников в семьях на примере родителей, как это происходит в православии, отсутствует. Требуется постоянный приток свежей крови извне. Поэтому католичество в гораздо большей степени зависит от общества, чем более автономная и самовоспроизводящаяся православная церковь. В эпоху всеобщего а б с е н т е и з м а и равнодушия в Европе и США и левого поворота в Латинской Америке приток священнослужителей и прихожан значительно сократился. Возник острый дефицит кадров, который всерьез. думали заполнить даже путем отмены целебата и введения женского и гомосексуального священства. Официально до этого не дошло, но голоса раздавались. Идеологический кризис католицизма породил не только организационный, но и финансовый кризис. Количество пожертвований, завещаний и тому подобных благотворительных действий резко сократилось. А ведь католическая церковь это огромная инфраструктура, которая требует своего поддержания. Благо есть старые капиталы и капающие на них проценты, но и они не спасают. Ежегодно тысячи католических храмов по всей Европе не просто закрываются, они сдаются под мечети и под дискотеки. Попытки решить эти проблемы предпринимались уже на втором Ватиканском соборе. Когда католичество покаялось во всех грехах, в которых его обвиняли либералы и левые, были отменены индексы запрещенных книг, реабилитированы ученые типа Галилея, осуждены охота на ведьм, инквизиция и многое другое. Если раньше про религиозных фанатиков и р о н и ч н о говорили, Он с в я т е е папы римского, то теперь сам папа стал либеральнее многих либералов. Особенно это относится к Иану Павлу II, который активно играл в политику, чуть ли не возглавил борьбу с мировым коммунизмом, периодически предпринимал пиар-акции типа записи молитв в стиле рэп на компакт-дисках. Вообще Иан о Павел II был неплохим пиарщиком. Посмотрите, как эффектно папа не просто посещает все страны, но специально учит язык той страны, в которую приедет, и читает проповедь на этом языке. А как мастерски р а з о г р е в а л а с ь публика перед каждой поездкой, как долго потом еще закручивались информационные хвосты. Естественно, такой информационный повод, как собственная смерть и о а н н п а в е л II, пропустить не мог. Сами похороны были заранее очень хорошо подготовлены и стали мировым шоу номер один. Но и это еще не все. Книга «Ангелы и демоны», написанная д э н о м Брауном, виртуально удваивает событие, разъясняет, наполняет его смыслом, дает новую интерпретацию, просто напоминает в конце концов. Но об ангелах и демонах мы еще поговорим. Второй момент. Католичество имеет довольно давнюю традицию макиавелизма и пробабилизма. Известно, что история папства изобилует самыми чудовищными преступлениями, которые не с н и л и с ь ни одной церкви на земле. Тут и убийства, и отравление претендентами на престол друг друга. А уж кражи, подлоги, наветы и прочее даже не стоит и упоминать. К услугам папы всегда были монашеские ордена, готовые всю ответственность за свои действия перенести на верховное начальство, то есть на папу, и освободить себя тем самым от любых моральных обязательств. А орден Иисуса и иезуиты даже открыто провозгласили. что на свете нет ничего такого, что нельзя было бы выполнить по приказу папы и на благо католической церкви. Но когда на Первом ватиканском соборе в конце XIX века папу вообще объявили непогрешимым, вряд ли остались какие-либо ограничения, которые могли бы остановить папу в действиях, которые он считал правильными и полезными для церкви. Те, кто захочет возразить, что папа или кардинал или руководство Opus Dei не могли быть причастны к созданию или раскрутке кода Давинчи, должны понимать, что слово "не могу" в арсенале католического руководства просто отсутствует. Возможно, все было бы желание, а желание, как показано выше, было и желание огромное. Теперь рассмотрим исполнение. Все сделано в лучших традициях так называемого кризис-менеджмента, то есть искусственного создания кризиса с последующим его разрешением. Если у тебя есть проблемы, глупо тратить деньги на рекламу, рассказывающую о себе любимом. Ведь твоя проблема в том, и состоит, что тебе не верят. Если не верят тебе, то поверят твоим врагам. Поэтому ПИР а в кризисной ситуации должен исходить от имени врагов. Это самый правдоподобный и эффективный ПИР. а Вот таким врагом и стал Ден Браун. Врагом, а одновременно жертвой нападок клерикалов, одновременно мальчиком для б и т ь я и так далее. Код Давинчи. Мастерская провокация. Выполненная. по всем требованиям, которые теория коммуникации предъявляет к провокации, а именно намеренно усиленные тезисы и утверждения. Палка перегибается для того, чтобы вызвать реакцию. Книга бьет по самым больным местам, по самым существенным для христианского вероучения. Верующий человек не сможет промолчать, глядя на такое кощунство. Книга намеренно содержит огромное количество неточностей и ошибок. Некоторые знатоки насчитали их более шестисот. Каждая такая ошибка – это причина для возмущения, для статьи, а значит, для лишнего информационного повода. Книга намеренно агрессивная и к л е в е т н и ч е с к а я естественно, все это сразу мобилизовало католическую общественность. Не могу не вызвать солидарность и закалить. религиозные чувства. Как только вышла книга, все кардиналы с упорством, достойным лучшего применения, начали ее пиарить. Неужели во всей католической церкви, которая уже много лет ставит эффектное шоу, не нашлось грамотного пиарщика, который сумел бы им объяснить, что все запреты и анафемы только подогревают интерес публики? Да, конечно. Такой нашел себя и всегда находился, потому что много чего не раскручивается, а пропускается мимо ушей. Здесь же Ватикан именно хотел раскрутки, жаждал боя. Но этого мало. Антиклерикальные круги, а также большое количество гуманитарных недоучек, из которых состоит многомиллионный западный средний класс. и которые з а ч и с т у ю м о н е т у восприняли бредни Брауна, выдали в свою очередь реакцию на каталитическую реакцию. Дескать, не дади м погубить талантливого писателя, папам упорям. Началась эскалация конфликта, возникла огромная электрическая дуга между двумя полюсами клерикальным и антиклерикальным. А всякий раз, когда перед современным Свободным человеком возникают две крайности. В нем с р а б а т ы в а е т инстинкт выбора, так называемые неопределившиеся и равнодушные, атакуемые. С двух сторон бесконечными статьями, интервью, телепередачами вынуждены читать книгу и смотреть фильм, слушать аргументы обеих сторон и определяться в выборе. Настоящий эффект кода д а в и н ч и не в том, что кощунственная и антицерковная аргументация проникла в массовое сознание. Эффект также не в том, что впервые за много лет церкви удалось достучаться до сердец огромного количества людей и объяснить им свою позицию по догматическим вопросам. Все это вторично. Главный эффект в другом. Двести миллионов человек в Европе, Америке, России на время оставили разговоры о тачках, бабках, гламурных журналах, о бабах и мужиках, о политике и других обывательских штучках и погрузились в споры обожественности и Иисуса Христа, о спасении, о воскресении. Такого не было со времен Средневековья, и, конечно, эта ситуация гораздо выгоднее католической церкви. нежели Дэну Брауну, которому она тоже создала огромное паблисити. Тут, как говорится, игра не с нулевым результатом, выигрывают обе стороны: кто-то зарабатывает деньги, кто-то получает души. Одним вершки, другим корешки. Провокация с кодом Давинчи потребовалась после того, как был написан предыдущий роман Брауна «Ангелы и демоны». Код Давинчи только спичка, ангелы и демоны это заготовленная бочка с п о р о х о м Здесь уши Ватикана как заказчика книги торчат на каждой странице. Прием классический, тот же самый, что использован в Крестном отце. Мы видим Дона к а р л е о н а принимающего р е ш е н и е об убийстве людей и творящего всякие мерзости, но поскольку в фильме мы идентифицируемся с ним с его семьей, с его проблемами мы не можем не симпатизировать ему. Мы как минимум понимаем логику его действий, видим в ней свою правду, а значит оправдываем. Книга Ангелы и демоны посвящена Риму и Ватикану, во всем их великолепии, оказывается. Каждая статуя, каждый портик. Каждый фонтан здесь наполнен величайшим смыслом. Здесь живет дух тысячелетий. Здесь кругом символы, мистика, романтика и другие вкусные вещи. Сам сюжет романа, как было сказано выше, разворачивается вокруг смерти старого папы и избрания нового. Читателя с головой погружают в этот сложный, драматический и наполненный г л у б о ч а й ш и м символизмом ритуал. Позже, когда папа римский по-настоящему умрет, а предвидеть его смерть было совсем не трудно заказчикам книги, мы увидим все это на мировых телекранах. э Теперь мы переживаем то же самое изнутри. Я уверен, что именно это и было настоящим завещанием короля Войтылы, решившего п о с л у ж и т ь д е л у католицизма не только жизнью, но и смертью. Сразу после его смерти запустились. Пиар-акции с кодом Давинчи и ангелами и демонами для того, чтобы эти книги и последующие фильмы и дискуссии сыграли роль поленьев в костре эмоций, разогретом событием похорон старого папы и выборов нового. А новому папе должно достаться в наследство новое уже боевое и обновленное католичество, именно такое, какое будет нужно в двадцать первом веке. Веки Ренессанса, Средневековье.